Первую половину следующего утра Джеймс провел за письмом к матери, в котором дал ей самый благоприятный отчет о приеме, оказанном ему у мисс Кроули. Но, ах, он и не подозревал, сколько огорчений принесет ему наступающий день и как кратковременно будет его торжество. Джеймс позабыл об одном обстоятельстве — пустяшном, но роковом обстоятельстве, которое имело место в трактире под гербом Криба вечер накануне посещения им дома тётушки. произошло всего лишь следующее джим всегда отличался великодушным нравом а когда бывал на веселе то делался особенно гостеприимным тот вечер угощая любимца тадбери и ротингдинского бойца вместе с их друзьями Он два или три раза заказывал джин, так что в итоге мистеру Джеймсу Кроули было поставлено в счёт не меньше 18 стаканов этого напитка по 8 пенсов за стакан. Конечно, не сумма этих 8 пенсовиков, но количество выпитого джина оказалось роковым для репутации бедного Джеймса, когда дворецкий его тётушки, мистер Боллс, отправился по приказу своей госпожи уплатить по счёту юного джентльмена. Хозяин гостиницы, боясь, как бы не отказались совсем уплатить, торжественно клялся, что молодой джентльмен сам поглотил все указанное в счете спиртное. В конце концов, Боллс заплатил по счету, а вернувшись домой, показал его Феркин, которая пришла в ужас и отнесла счет к мисс Брикс, как личному счетоводу, которая, в свою очередь, сочла своим долгом упомянуть об этом обстоятельстве своей покровительнице мисс Кроули. И если бы Джеймс выпил дюжину бутылок кларета, старая дева могла бы ему простить. Мистер Фокс и мистер Шеридан пили кларет. Джентльмены вообще пьют кларет. Но 18 стаканов джина, выпитых с боксерами в гнусном кабаке, это было отвратительное преступление, которое не так-то легко простить. Все как назло обернулось против юноши. Он явился домой, пропитанный запахом конюшни, где навещал своего бульдога Таузера. А когда он вывел пса погулять, то встретил мисс Кроули с ее толстой бленгеймской баллонкой. И Таузер разорвал бы несчастную собачку, если бы она с визгом не бросилась под защиту мисс Брикс, между тем, как жестокий хозяин бульдога стоял подле, хохоча над этой бесчеловечной травлей. В этот же день застенчивость изменила злополучному юноше. За обедом он был оживлен и развязан, и отпустил несколько шуток по адресу Пита Кроули — Он опять пил много вина, как и накануне, и, перебравшись в гостиную, начал развлекать дам отборными оксфордскими анекдотами. Он расписывал достоинство боксеров Малине и Сэма Голландца и гриво предлагал леди Джейн держать пари за любимца Татбери против Ротингдинца или наоборот, как ей угодно, и под конец предложил кузену Питу Кроули помериться с ним силами в перчатках или без перчаток. «Еще скажите спасибо, любезный, что я предоставил вам выбирать», — сказал он с громким хохотом, хлопнув Питта по плечу. «Мне отец советовал с вами не церемониться. Он сам готов на меня поставить. Ха-ха-ха!» С этими словами обаятельный юноша хитро подмигнул бедный мисс Брикс и шутливо указал большим пальцем через плечо на Питта Кроули. Питу, может быть, не слишком это нравилось, но, в общем, он был скорее доволен. Бедный Джеймс истощил, наконец, свой запас веселости, и когда старая леди собралась уходить, прошел, шатаясь через комнату со свечой в руке и с нежнейшей пьяной улыбкой попытался расцеловать старушку. Потом он и сам отправился наверх в свою спальню, вполне довольный собой и с приятной уверенностью, что тетушкины деньги будут оставлены ему лично, предпочтительно перед его отцом и остальными членами семьи.